Глава 11 Стрелка Квеста привела нас к темному, неприветливому лесу. Деревья были расположены достаточно близко друг к другу, и густые кроны полностью перекрывали собой небо. Оттого в самом лесу царил полумрак. Элия спрыгнула со своей лошадки Бобика, погладила ее по морде и, достав из инвентаря морковку, покормила. Ого, уже и морковку успела где-то купить. Может, потому ее маунты и любят, что она подкармливает их? Спрыгнув, Стузико скосил взгляд на его довольную морду. «Не, Найтмар она не подкармливала, ведь этот гад не живет морковку, а только что-нибудь состоящее из крови. Может, она, пока я не видел, бесенятину ему вскармливала?» Я аж головой еле заметно помотал. «Не, бред, не похоже это на Элию». Между тем девушка, еще раз погладив свою единорожку, кивнула на лес. «Какой лесок неприветливый, даже жуткий какой-то, что ли?» Я тут же вспомнил «Черный лес темного мира», Вот где было действительно жутко. А тут так, детский лепет, — я усмехнулся. Поверь мне на слово, в легенде есть по-настоящему жуткий лес в темном мире, а в этот я бы беспроблем на пикничок сходил. Вдруг из леса раздался громкий рык, и сквозь деревья стала видна фигура огромного тигра, высотой с человеческий рост в холке, башка же была еще выше. Хищник просто шел меж деревьев в сторону опушки, но они к нам, оливее. На нас никакого внимания не обращал. Мы, видимо, в его агрозону еще не попали. Ну-ка, что за зверь такой? Размером с моего Найтмара ведь. Активировав телекинез, я подхватил тигра и приподнял над землей. Тот, как-то удивленно мякнув, стал дрыгать своими лапами в воздухе и, цапанов когтями одно из деревьев, притянул свою тушу к нему. не родной так не пойдет. Хочу на тебя посмотреть поближе». Потянул здоровенную кису к себе, и как бы тот ни цеплялся когтями в кору дерева, это ему не помогло. Сорвав приличные пласты этой самой коры, его потянуло сквозь чащу ко мне. По пути ему пару раз зарядило стволами по голове. Он всячески пытался хвататься за проплывающей мимо деревья, но ему это совершенно не помогало. Мой телекинез оказался гораздо сильней. Наконец вытащил зверя на опушку и покрутил ее в воздухе перед собой, пытаясь разглядеть. Имя у моба было незамысловатое, просто «Тигр». Вот только уровень был зашкаливающим. Я, как его увидел, у меня глаза округлились от удивления. прямо как у самого «Тигра». «1537 уровень». Охренеть! Это что за локация такая, что тут такие монстры бегают? Как такого лося валить обычным игрокам вообще непонятно». Тут какую пати не собирай, хоть всем кланам иди, все равно все гребут на орехи. Я даже не знаю, справится ли с этой машиной мой тузик. гаврюша это точно совладает, а вот насчет тузика не уверен. Тигр между тем перестал хаотично махать в воздухе лапами, чуть пришел в себя и, зыркнув на меня, рыкнул так, что я чуть не оглох. Пришлось прилично так шваркнуть тигра телекинезом о землю, да так, что его притопило в вглубь земли. Только морда наверху торчала. Приподняв его обратно, покачал пальцем. — Не хрюкай мне тут! Элия подошла ко мне и взяла за руку. — Не бей беззащитную кису! Такой симпатичненький тигрик! — Ага, беззащитный он! — кивнул головой в его сторону. — Ты уровень-то его видела? Девушка замерла на пару мгновений, затем удивленно покачала головой. — Ничего себе! Отцепившись от моей руки, она походила туда-сюда пару секунд задумчивым видом после чего подняла голову и посмотрела на меня. Я, кажется, поняла, что это за локация. Что же? Называется запретный лес. Запретный? Я еще раз поглядел на негостеприимную опушку. Любопытно. И что нас там ждет? Девушка хмыкнула. Да кто же его знает? Там все лесные животные, даже зайцы, каких-то запредельных уровней. В свое время, года полтора назад, Боромир организовал экспедицию поглядеть, что тут в этом лесу творится и как. — А никак. Всю его экспедицию тут же размотал какой-то суслик. Собственно, на этом изучение запретного леса и закончилось, потому что народ понял — ловить там кроме люлей нечего. Во всяком случае, на нынешних уровнях игроков. Я улыбнулся. — Что, прям суслик? Девушка улыбнулась в ответ. — Ага. борамир запретил своим как-то распространяться об этом позоре, но один из бойцов не выдержал и залил в сеть видео. Оно мгновенно хитом стало, завирусилось, Потом еще какое-то время клан Бора Мира называли вместо «Грозовой фронт», как он тогда назывался, «Грозой Сусликов». «Хм, в первый раз слышу про «Грозу Сусликов». Сейчас вроде так никто их не называет. Не прилипло, что ли, прозвище? Но если ты обычный игрок, только попробуй так назвать один из сильнейших кланов легенды в нашем кластере. После того, как тебя пару дней на кладбище продержат, убивая при каждой попытке выйти... Хочешь, не хочешь, а за языком начинаешь следить. Да и бора Боромерклан свой переименовал. Вот так и не прижилось. Потихоньку на нет скатилось. Присмиревший после шмяка землю тигр, начал опять болтать в воздухе лапами. Но когда я перевел на него взгляд, тут же замер. Он посмотрел жалобным взглядом на Элию. Смотри-ка. Сходу сориентировался мохнатый. От кого ему ждать защиты? Блин, Элия в игре как местная белоснежка. Вся животинка к ней тянется. Видать, Котофей после шмяка землю, который ему больше половины хп слезал, дотукал, что ловить ему тут в плане боя нечего, выжить бы. Он на еле не просто смотрел, как нашкодивший котенок, он еще и себя какое-то подобие мяу выдать пытался. Хм, да, но не с его глоткой ему мяукать. Прозвучало, будто бульдозер завелся, но некое подобие мяу все-таки угадывалось, и вид у него был, как у плюшевого кошака». «Вон, моя виртуальная жена и размякла. Какой милашка. Давай его не будем убивать». И глазками так хлоп-хлоп. Я пожал плечами. «Да, пожалуйста. Но если я его отпущу, может ведь и напасть. Это же ведь моб. Хрен его знает, что у него в башке. А если нападет, тогда точно поранится до смерти». «Ну, что-то можно придумать». Я щелкнул пальцами. «Придумал». И запулил тигра телекинезом обратно в лес по баллистической траектории. Тигр с обалдевшим мявком усвистел вдаль, Только полосатой с мелькнула мелькнуло. приподняла одну бровь. э, -э, -э, -э На что я пожал плечами. «Кошки всегда на четыре лапы приземляются». «Так это про домашних». «Да?» «Ага». Я почесал затылки и усмехнулся. «Ну ничего. Не волнуйся, выживет твой блохастик. У него ХП столько, что он спокойно с горы может падать. Ничего страшного ему от этого не будет. Даже умение приземляться на четыре лапы не нужно». «Хотя я все-таки уверен, что и к большим кошакам это тоже относится. Плюс там кроны деревьев ослабят падение. В общем, выживет сто процентов. Лучше пошли в лес, зайдем глянем, что там к чему». Эля выдохнула и кивнула мне. «Ладно, пошли». В этот раз мы не забыли отозвать своих петов и зашли в лес. Пройдя сквозь заросли какой-то вымокшей травы и кустарника, мы оказались в самом лесу. «Не, я все-таки погорячился насчет пикника». Чисто в техническом плане тут толком и ровной полянки нет. Весь лес какой-то странный. Стволы очень толстые, а корни деревьев под землей аж не помещаются. Они топорщатся загнутыми коленями над землей, вылезая из нее то тут, то там. того и ровной полянки комфортной для пикника нету. Да и темнота по лесу по той же причине. Кроны непропорционально развиты и листьев слишком много. Потому, несмотря на день, мы будто в сумерки окунулись. Сверившись со стрелкой, указал Элии направление пути и пошел впереди, петляя меж бугров корней. Конечно, проще было бы взлететь, чтоб корни не мешали, но Элии это летать не может, потому пришлось идти так. Пройдя так метров сто, наткнулись на небольшую полянку, на которой сидел Заяц и с любопытством смотрел на нас. Он не то что не убежал, у него в его Заячьих глазах даже намека на страх не было. Так лишь любопытство какое-то проглядывалось, смотрелся в его название заяц. Двухтысячный уровень. Аж присвистнул. Теперь понятно, чего это у данного зайца в глазах страха нет. Он, блин, того тигра, что я недавно запулил в лес. Вполне себе способен отоварить звездулями. По самой не балуйся. Тут, скорее, тот тигр должен шугаться шорохов и смотреть по сторонам, чтобы с зайцем не встретиться. Он же на четверть этого зайца слабее. Заяц посмотрел на нас еще секунд пять, забавно подергал носом, принюхиваясь. Затем дернул ухом, и, повернувшись к нам своим задом, начал обгладывать торчащие земли корни. Те зашипели пришли в движение, пытаясь убраться подальше от зайца, но тот придержал их своей лапкой и продолжил спокойно откусывать кору с большим куском самого дерева. Прямо бобер, блин! И любопытно, что вроде как не агрессивный, раз он на нас смотрел, нюхал, значит, мы попали в его агрозону. Был бы агрессивным мобом, уже напал бы. Кстати, интересно а шипящие двигающиеся корни, ну и, собственно, сами деревья, не могут тут тоже каких-нибудь сюрпризов подкинуть. Кивнул Эли на жрущего зайца. Глядя на это, вполне себе верю, что экспедицию Бора Мира Харек раскидал. Не Харек, а суслик, да хоть барсук. Тут, походу, вообще вся живность невероятно мощная. Представляю, какие бы тут были комары. Я по взгляду понял, что Эли представила. Следом ее аж передернуло, и она покачала головой. Спасибо разработчикам, что не ввели в Виторию никакого гнуса. Зайца мы решили не трогать. Раз моб не агрессивный, мы просто обошли его стороной, оставив хромкой корневой системы, и пошли дальше. Мимо один раз проскакала белка, но тоже агрессии не проявляла. Видать, кто-то из экспедиции Бора мира того суслика просто пнул, мол, на пути стоял, пройти мешался. На уровень, скорее всего, даже не смотрел. Зачем у какого-то суслика на уровень смотреть? — Вот только активированный мирный моб тут же становится агрессивным учитывая уровне местных животных тот сулик экспедицию меньше чем за минуту должен был порвать чем дальше в лес тем толще партизаны но в нашем случае деревья живность деревья физически стали раза в полтора толще чем были чтобы их обхватить теперь потребуется наверное человека три уже нам с или вдвоем точно не обхватить но ну, животина начала попадаться аж по трех3000ный уровень Именно такого волка, который выбежал на нас из очередных деревьев, Элли схватила телекинезом и приподняла вверх, быстро учится, посмотрев на скалющуюся и роняющую на землю слюни морду, она шибанула волка от древа, да так, что вместе месте удара древесина разлетелась в щепки, антигелировав больше половины ствола, дерево издало какой-то низкий «ух» и начало медленно заваливаться в бок. С хрустом и страшным треском оно уперлось своей широчайшей кроной в соседние деревья и так и повисло, зацепившись. — А волку хоть бы что? — Не, башкой-то он своей мотает, приходя в себя, но хп у него всего треть сняло. Девушка хмыкнула. — Похоже, твой вариант самый девственный, а то ведь весь лес переломаем. И, посмотрев вверх, швырнула волка сквозь густую листву с такой силой, что тот своей тушкой аж ветки размером себя срубал, пока пронзал пелену крон. Листва, как трясина, пропустила сквозь себя тело и снова сомкнула так, что почти солнечный свет не пропускала. Разве что вниз упали пару здоровых веток. Ну, как здоровых? В другом лесу это были бы не ветки, а вполне себе деревца. Или довольно потерла, похлопала ладоши друг об друга. «Отличное умение!» — я усмехнулся. «А то!» Встреченных далее двух хищников, рысь лесу моя виртуальная жена больше деревья не стукала. Сразу уж вышвырвало сквозь кроны, в хрен пойми, какие дали. И через метров двести мы заметили слева от нашего пути полянку, залитую солнечным светом. А на этой полянке стоял маленький пестрый домик. Переглянувшись сели, мы решили отвлечь от маршрута и подошли к этому домику поближе. Эм, он пряничный? Не помню уже из какой это сказки. Но выглядел он, будто действительно сделан из пряников, а во всех углах еще и залитый глазурью. Стоя на краю полянки, мы молча таращились на этот странный дом, как сзади раздался шипящий женский голос. «Зря вы сюда пришли! Здесь и погибнете!» Я же вздрогнул от неожиданности, а еле отскочила и вперед и влево, прямо на лету развернувшись назад. Тоже тянуть не стал, вытянул вперед правую руку, в которую тут же нырнул Гаврюш и обернулся. Передо мной стояла старуха в какой-то серой, потрепанной одежде, с крючковатым носом и с большой бородавкой на своем крючковатом носу. Она тут же заорала. «Взять их!» На нас с Элей со всех сторон кинулась просто тьма животных. Я даже не подозревал, что вокруг этих животных так много. Один лось выскочил из кустов неподалеку. Также на нас бросились барсуки, и белки, какая-то большая семья, росомах и даже крысы. Просто вмиг на нас бросилось десяток разнообразных животных, а то и вся двадцатка. Я не успел посмотреть на их уровень. Да я даже имя бабки посмотреть не успел. Слишком уж быстро все произошло. Краем глаз увидел, как Элия растерялась от такого напора. Но это у нее пока опыта маловато. А вот меня хрен застанешь врасплох. У меня все мои божественные умения всегда в быстром доступе. В голове тут же пронеслось, что, учитывая, что этот лес, тут даже крысы, скорее всего, имеют пару тысяч уровней. Но уж точно не меньше тысячи. А медведь может быть и пожирнее. Хотя же тежезайцы могут быть выше по уровню, чем тигры. В общем, я решил не рисковать и жахнул сразу управлением землей по площади. Все деревья вокруг мгновенно просели наполовину, уйдя под землю, а вместе с ними под землей остались заживо похороненные и все животные, что на нас напали. Но старуха, несмотря на просевшую и провалившуюся землю, осталась висеть в воздухе. Она хлопнула в ладоши и обернулась дымом. Дым тут же унесло в сторону пряничного домика и втянуло внутрь, через трубу. «Домик, кстати, совершенно не пострадал от моей атаки и остался стоять на своем месте». Это ты зря сейчас, что спряталась и типа в домике. Сейчас тебя будем оттуда выковыривать. Только я собрался сжахнуть по домику чем-нибудь телекинетическим, как со всех сторон донеслась дрожь. По-другому не назвать. По земле пошли такие вибрации, что у меня аж зубы затряслись и начали стучать друг об друга. Это, блин, что еще такое? Огляделся по сторонам и присвистнул. Ни хрена себе! Эта неугомонная пенсионерка, оказывается, не ближайших зверей на нас натравила, а, походу, всех зверей со всего леса. В нашу сторону неслась просто огромная биомасса всяческих животных. Хищники, травоядные, всеядные. Они все в одном порыве ломанулись в нашу сторону, снеся ветки деревьев и поднимая огромные тучи пыли. Даже, блин, какие-то мышки из нор повылазили и тоже понеслись к нам. Тут дала себе знателье. Она прямо по фронту взметнула вверх земляную стену. Звери, что были над этим местом, разлетелись во все стороны с такой скоростью, с какой прошлой не летали после броска телекинезом. Я тут же поддержал порыв моей виртуальной жены и взметнул вверх такие же стены по трем остальным направлениям, заполив в небо очередную порцию зверей. Несмотря на это, часть взбешенных животных оказалась внутри наших импровизированных квадратных стен, кстати, не маленьких Длина каждой стены была метров сто, наверное. Отрезание основной массы зверей никоим образом не подействовало на оставшихся, и они продолжали нестись к нам. Элия вмиг подняла руки над головой и махнула ими вниз, повторяя мой недавний трюк, с перемалыванием почвы. Все звери, что неслись к нам, исчезли, погребенные огромным количеством грунта. Девушка зачем-то посмотрела на свои руки и покивала. Все никак не привыкну. Вот это мощь! Затем выдохнула и посмотрела на меня. Ну, как я справилась? Я оглянулся по сторонам и показал ей большой палец. Как же она быстро схватывает! Чуть ли не быстрее меня учится управлять новыми для нее божественными умениями. Вокруг была тишина. Ни мишки, ни мышки, никого. Всех похоронила Только из-за взведенных нам стен раздавались звуки оставшихся там животных. Благо, ни одной птицы тут не было, иначе мы бы заколебались от них отбиваться. Посмотрел снова в сторону дома. Блин, этот пряничный домик со старухой внутри продолжал стоять на своем месте ничем не потревоженный Будто мы тут землю не перемалывали на пару с Элией. Подойдя к домику, я постучал костяшками пальцев в дверь. «То, кто в телемочке-то живет!» Изнутри раздалось какое-то невнятное шипение. Я почему-то развеселился и, повернувшись спиной к двери, ударил пару раз по ней пяткой. «Сова, открывай! Медведь пришел!» Затихо снова прислушался. Легкое шипение продолжалось, а на фоне какие-то бульканье. Приложил ухо к двери. Стало слышно лучше, явно что-то булькает. Похоже, что кипит. Я развеселился еще сильнее и крикнул. «Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам!» И дернул дверь за ручку. На мое удивление, несмотря на то, что дернул я достаточно сильно, дверь не распахнулась. Удивился я потому, что сил то у меня до хрена, и какая бы защелка там ни была, ее должно было сломать. «Хм, ну-ка!» Переступил с ноги на ногу. Я поудобнее перехватил ручку двумя руками, потянул изо всех сил на себя. С грохотом вся избушка целиком придвинулась ко мне на полметра, а вот двери хоть бы что, даже ручка не оторвалась. Не понял, переглянулся с Ильей. Она с удивлением посмотрела на домик и пожала плечами. Активировав управление землей, я бахнул по двери каменным тараном, который тут же сформировал. Пряничный домик чуть вздыбился, уперевшись в таран. Но на этом все. Убрав-то смотрел дверь. На ней не осталось ни царапинки. Этот домик явно не так прост, как кажется. Это с виду его пальцем проковырять можно. А по факту он будто из бодрока сделан. Зачарованный, что ли? Сформировав на этот раз каменное копье, еще раз со всей дури приложился по двери. не опять ни царапинки. Вся моя веселость куда-то испарилась, и это начало немного напрягать. А может сделать так, чтобы пенсионерка сама выбралась наружу? Раздвинув твердь под домиком, утопил его и сомкнул землю над крышей. Вот другое дело. Если пенсионерка не пускает к себе, подождем, пока она выползет к нам сама. Дышать-то там скорее станет нечем. Потому никуда не денется, появится. Только я об этом подумал, как из-под земли показалась крыша домика. А затем он будто пробкой из воды вынырнул наружи и занял место, где стоял до этого. Охренеть! Элия аж челюсть уронил от удивления. Я взлетел, я смотрел домик со всех сторон. Подлетев к окну, попробовал разбить, но куда там. Стекло оказалось таким же непробиваемым. Жаль, что даже внутрь заглянуть не получилось. Окна были закрыты изнутри пряничными ставнями. Почесал затылок. Вот и что теперь делать?